Глава шестнадцатая Интересно, — подумала Софи, — сколько времени понадобится Фашу, чтобы понять, из здания Лувра она не выходила? Лэндон был просто потрясен новым известием, и она в очередной раз усомнилась, что поступила правильно, загнав его сюда и поделившись информацией. Но что еще мне было делать? Она представила своего деда, как он лежит на полу голый, с нелепо раздвинутыми руками и ногами. Когда-то он был для нее всем. Но сегодня Софи, к своему удивлению, вдруг поняла, что не испытывает особой жалости к этому человеку. Жаксоньер давно стал для нее чужим. Их отношениям пришел конец, когда ей было двадцать два, и разрушились они в одночасье. Десять лет назад. Тем мартовским вечером Софи вернулась домой из Англии, где училась в университете, на несколько дней раньше, чем ожидалось, и застала деда врасплох. И то, чем он занимался, она не должна была этого видеть, и лучше бы не видела никогда. Эта сцена так до сих пор и стоит перед глазами. Ни за что бы не поверила, если бы не видела собственными глазами. Не слушая лепец Соньера, беспомощно пытавшегося объясниться, Софи, потрясенная и сгорающая от стыда, тут же покинула дом, забрав свои сбережения, и сняла маленькую квартирку, где поселилась подругой. Она поклялась никому не говорить о том, что видела. Дед отчаянно искал примирения, посылал открытки и письма, умолял Софи о встрече, хотел объяснить. Но как можно объяснить такое? София ответила лишь раз — Просила ее больше не беспокоить, запретила деду звонить и встречаться с ней на людях. Она боялась, что объяснение окажется еще более ужасным, чем сам поступок. Но Саньер не сдавался, и в ящике комода у Софии хранилась целая гора нераспечатанных писем. Впрочем, Саньеру надо было отдать должное. Он ни разу не позвонил ей и не пытался встретиться на людях. До сегодняшнего дня. Софи... Голос в автоответчике звучал совсем по-стариковски. — Я достаточно долго выполнял твое пожелание не звонить. И, поверь, решиться было трудно. Но я должен с тобой поговорить. Случилось нечто ужасное. Сердце у Софи ёкнуло. Так странно было снова услышать его голос после всех этих лет. А мягкий, умоляющий тон навеял воспоминания о детстве. — Софи, пожалуйста, выслушай меня. — говорил он с ней по-английски. Он всегда говорил с ней по-английски, когда она была еще совсем маленькой девочкой. — Французским будешь заниматься в школе, а практиковаться в английском лучше дома. Нельзя же вечно сердиться на меня. Ты читала письма, которые я посылал тебе все эти годы. Неужели так ничего и не поняла? Он на секунду умолк. Мы должны встретиться и поговорить. Сейчас же, немедленно. Сделай милость. Подари своему деду немного времени. Перезвони мне в Лувр прямо сейчас. Кажется, нам с тобой угрожает серьезная опасность. Софи с недоумением взирала на автоответчик. Опасность? О чем это он? Принцесса. Голос деда дрожал, и Софи никак не могла понять, чем это вызвано. Знаю. Я утаивала от тебя многое. понимая, что это стоило мне твоей любви. Но я поступал так ради твоей же безопасности. Теперь ты должна узнать всю правду. Пожалуйста, давай встретимся. Я должен рассказать тебе правду о твоей семье. Софи почувствовала, как бешено забилось у нее сердце. О моей семье? Но родители Софи умерли, когда ей было всего четыре года. Машина сорвалась с моста и упала в реку. В машине помимо отца и матери находились еще бабушка и младший братишка Софи, и она разом потеряла всю семью. В коробке у нее хранились газетные вырезки, подтверждавшие это. Слова деда вызвали прилив тоски. «Моя семья». Софи вспомнился сон, от которого она так часто просыпалась в детстве. Она ждет своих родителей, знает что они должны скоро приехать, и всякий раз она просыпалась с мыслью, они живы, они возвращаются домой, и всякий раз сон кончался одним и тем же, а родные милые лица исчезали точно в тумане, проваливались в забвение. «Вся твоя семья погибла, Софи. Родные никогда не вернутся». «Софи!» — в автоответчике снова звучал голос деда. Я ждал много лет, ждал подходящего момента, когда можно будет тебе сказать. Но теперь время вышло. Позвони мне в Лувр. Сразу же, как только услышишь это послание, буду ждать всю ночь. Боюсь, мы оба в опасности. Тебе обязательно надо узнать. На этом послание обрывалось. Софи стояла посреди кухни и чувствовала, как ее сотрясает мелкая дрожь. Она думала о послании деда. И в голову ей пришло одно лишь приемлемое объяснение — это уловка. Очевидно, деду страшно хотелось увидеть ее. Он все перепробовал, и вот теперь это... презрение и отвращение к этому человеку лишь усилились. Потом Софи подумала, может, он серьезно болен и хочет использовать любую возможность, чтобы увидеть внучку в последний раз. Если так, то придумано очень умно. «Моя семья...» Софи стояла в полутьме мужского туалета, и в ушах ее звучали отрывки из дневного послания деда. «Мы оба в опасности, Софи. Позвони мне». Она не позвонила. Даже не собиралась. Теперь на смену скептицизму пришли другие, столь же безрадостные мысли. Ее дед был убит в стенах музея, но он успел оставить на полу загадочное послание. Послание для нее. В этом она была уверена. Софи не понимала значения этого послания, но, тем не менее, была уверена. Сам факт, что дед зашифровал его, указывал на то, что последние его слова предназначались ей. Страстный интерес к криптографии развился у Софи во многом благодаря тому, что она росла и воспитывалась рядом с Жаком Саньером то ты сам был просто фанатом разных кодов, шифров, головоломок и игр в слова. Сколько воскресений провел он за составлением криптограмм и разгадыванием кроссвордов в газетах? Уже в 12 лет Софи не составляла труда разгадать любой кроссворд из Ле-Монт без посторонней помощи, а дед стал приучать ее решать английские кроссворды, различные математические головоломки и учить основам шифрования. Софи щелкала все эти задачки, как орешки. Не случайно она выбрала себе такую профессию. Стала шифровальщицей в Центральном управлении судебной полиции. И вот сегодня Софи с чисто профессиональной точки зрения не могла не оценить придумку, с помощью которой ее дед использовал простой код с целью свести двух совершенно незнакомых людей. Софи неве и Роберта Лэнгдона. Но с какой целью? Судя по растерянному взгляду Роберта Лэнгдона, Софи поняла, что и американец тоже не имеет об этом ни малейшего представления. «Вы собирались встретиться сегодня с моим дедом», — сказала она. «Зачем?» Теперь Лэнгдон растерялся в конец. Его секретарша назначила встречу, и когда звонила, причин не называла, а я не спрашивал. Очевидно, он просто слышал, что я буду выступать с лекцией по языческой иконографии французских соборов, вот и заинтересовался этой темой, но ищил, что нам было бы неплохо встретиться, посидеть, поболтать за выпивкой. Софи не верилась в это объяснение, никакой связи не прослеживалась. Да, ее дед знал о языческой иконографии больше любого другого специалиста в этой области. К тому же Жак Соньер был исключительно замкнутым человеком, вовсе не расположенным проводить время в пустопорожней болтовне с залетными американскими профессорами. Разве только у него была веская причина. Софи вздохнула и решилась на откровенность. «Дед звонил мне сегодня днем и сказал, что мы с ним в опасности». «Вы имеете представление, что бы это могло означать?» Синие глаза Лэнгдона смотрели встревоженно. «Нет, но с учетом того, что произошло...» Софи кивнула. «С учетом сегодняшних событий она была бы полной идиоткой, если бы не испытывала страха. Она подошла к маленькому окошку с зеркальным стеклом и выглянула на улицу сквозь переплетение тонких сигнальных проводков, вмонтированных в стекло». Они находились высоко, в футах в сорока от земли. Софи вздохнула и продолжила разглядывать открывшийся перед ней вид. Слева через стену высилась ярко освещенная Эйфелева башня. Прямо впереди — триумфальная арка. А справа, на полого закругленном холме Монмартра, виднелись изящные очертания собора Сакре-Кер отполированный белый камень сам излучал свечение. Они находились в самой дальней западной части крыла Денон, граничащей с самой оживленной частью площади карузель. Несмотря на поздний час, здесь до сих пор сновали автомобили, а узенький тротуар примыкал вплотную к внешней стене Лувра — Грузовые автомобили, развозящие по ночам товары, стояли на светофоре в ожидании, когда включится зеленый. Казалось, что красные хвостовые огни насмешливо подмигивают Софи. Не знаю, что ей сказать. Лэнгдон подошел и стал рядом с ней. — Ваш дедушка пытался что-то передать нам. Это очевидно. Уж простите, но тут я мало чем могу помочь. Софи отвернулась от окошка. В голосе Лэнгдона звучало искреннее сожаление. Несмотря на все свалившиеся на его голову неприятности, он действительно хотел помочь. «В нем, — говорит учитель», — подумала она. Софи прочла подготовленные судебной полицией материалы на Лэнгдона. Он был ученым, а истинный ученый не переносит недопонимания. «Общая для нас черта», — подумала она. Будучи специалистом по шифровке, Софи зарабатывала на жизнь находя смысл в совершенно бессмысленных на первый взгляд данных, и подозревала сейчас, что Роберт Лэнгдон, возможно, сам того не осознавая, владеет крайне нужной ей информацией. «Принцесса Софи, найти Роберта Лэнгдона!» «Кажется, яснее не скажешь. Софи нужно время, чтобы понять, что ей может дать Лэнгдон. Время для размышлений». Время разобраться в этой таинственной истории вдвоем. Увы, время это истекало с катастрофической скоростью, и она поняла, что у нее только один выход. Подняла на Лэнгдона глаза и сказала. «Безуфаш может арестовать вас в любую минуту. Я могу вывести вас из музея, но мы должны действовать сообща». Глаза Лэнгдона округлились. «Вы что же, предлагаете мне бежать?» «Это лучшее, что вы можете сделать. Если фаш заберет вас сейчас, вы проведете во французской тюрьме много недель или даже месяцев, пока наше управление и посольство США будут ломать копья в суде. Но если мы сможем выскользнуть отсюда и добраться до вашего посольства, тогда американское правительство будет защищать ваши права» а я попробую доказать, что вы не причастны к убийству». Похоже, ее слова совсем не убедили Лэнгдона. «И думать нечего. У Фаша вооруженная охрана на каждом входе и выходе. Даже если нас не пристрелят при попытке к бегству, сам побег будет выглядеть подозрительно, послужит еще одним доказательством моей вины. Вы должны сказать Фашу, что надпись на полу предназначалась для вас». И тот факт, что Саньер упомянул мое имя, не является обвинением. «Я обязательно сделаю это», — торопливо пообещала Софи. «Но только после того, как вы окажетесь в безопасности в американском посольстве. Отсюда до него всего миля. У подъезда припаркована моя машина. Вести переговоры с Фашем здесь, в Лувре, рискованно. Неужели вы не понимаете? Сегодня Фаш...» Постарается сделать все, чтобы доказать вашу вину. И единственная причина, по которой он тянул с арестом, связана с надеждой обнаружить новые улики против вас. Вот именно, надежда это оправдается, если я сбегу. Тут вдруг в кармане свитера Софи зазвонил мобильный телефон. Может, Фаш? Она сунула руку в карман и выключила мобильник. Мистер лэнгтон Продолжила она. «Мне необходимо задать вам один последний вопрос. Возможно, от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Надпись на полу не является прямым доказательством вашей вины. Однако Фаш сказал нашим людям, что вы есть первый и основной подозреваемый. Подумайте, возможно, существует еще какая-то причина, по которой он считает, что вина лежит на вас». Помолчав несколько секунд, Лэнгдон ответил «Нет, не знаю. Не вижу никакой другой причины». Софи вздохнула. «Это означает, что Фаш лжет. А вот по какой причине Софи не знала? И вряд ли это удастся выяснить сейчас. Ясно дно. Безу Фаш твердо вознамерился засадить Лэнгдона за решетку сегодня же, причем любой ценой. Но Лэнгдон был нужен самой Софи, и потому существовал всего один выход. Необходимо доставить Лэнгдона в американское посольство. Повернувшись к окошку, Софи всмотрелась в паутину проводов сигнализации, потом еще раз прикинула расстояние до земли. Да, сорок футов — это не шутка. Прыжок с такой высоты грозит Лэнгдону переломом обеих ног, и это еще не самый оптимистический расклад. И тем не менее Софи приняла решение. Роберт Лэнгдон должен исчезнуть из Лувра. Хочет он этого или нет?